«Карусельная карусель». После завтрака папа предложил Максиму. «Погуляем во дворе или поедем в парк, как ты хочешь». Максим, конечно, хотел выйти во двор, найти Мишку и Сергея, показать им свою лестницу. Он спрятал ее под диван. Потом они втроем заберутся в укромный уголок, раз, вызовут гумгама и... Кто знает, что будет дальше. Но гулять с отцом во дворе было опасно. Там бродил старик Митин, заклеенный щекой, И приставал ко всем с вопросом, кто видел утром на газоне заросшего рыжей шерстью мамонта? Странный звук слышали многие, но мамонта не видел ни один жилец, кроме Митина, который в тот момент брился у окна и от испуга порезался. Митин повторял свой рассказ каждому соседу, показывал ему яму на клумбе, след ноги мамонта, а потом доставал из кармана крохотного желтого котенка и спрашивал «Не ваш, я его нашел в траве». Максим представил, как они гуляют во дворе и встречают Митина. Отец, как и все, улыбнется сказки про какого-то мамонта. Мало ли от чего бывает на клумбе ямы. А порезаться человек, может, и без всякой причины. Но как только отец увидит котенка, он сразу узнает Рича. И тогда раскроется вся история, в которой виноват только он, Максим. Ведь он, сам, испугавшись огромного Рича, попросил сделать его маленьким. Знаешь, папа, поедем в парк сказал Максим. Прокатимся на карусели и на летающих лодках и еще на чем-нибудь. А про себя добавил: Бедный Рич, потерпи еще немного. Как только я увижу гумгама, ты станешь обычным котом, и тогда уж я покажу ребятам, как надо лазить по деревянной лестнице. Он все думал про бедного Рича, пока шел рядом с отцом к трамвайной остановке. И вот сверкающий нарядный подлетел к ним трамвай. Прозвонил трень треньбрень. Хотя этот желто-красный трамвай казался беззаботным, катил себе по рельсам. На самом деле у него было много хлопот. Пассажиры, светофоры, пешеходы, автомобили. Трамвай довез Максима до парка и умчался. Папа нажал пальцем Максимкин нос. «Брень!» И где-то вдалеке тотчас отозвался трамвай. «Брень!» Шумело над головой листва. Каждое дерево в парке вырядилось в новые одежды. Максим смотрел на деревья и думал. Когда-нибудь, когда их никто не видит, они бегают и машут ветвями, и говорят на своем языке. И этот могучий дуб, может, тот самый из сказки, бродит тихонько по ночам. «Вот так повеселились», — грустно сказал отец, Все «всё закрыто». «И верно. Карусели на замке, летающие лодки и качели, и гигантские шаги — Все, все на замке». Но разве могут замки и заборы остановить родителей, если они пришли катать своих детей? И вот папы лезут через высоченный забор, а потом словно подъемные краны поднимают и перетягивают к себе ребят. А за ними лезут самые храбрые, самые отчаянные мамы. Пап! Раскрути карусель! громко сказал Максим. И все ребята подхватили Давайте кататься! Толкай ее! Крути! Карусель со скрипом дрогнула. Это отцы взялись за металлические прутья. И деревянные, прибитые к кругу, кони дрогнули. Это дети влезли к ним на спины. Каждый на своем коне, а Максим на белом. «Пошли!» — крикнул отец Максима. Сначала папы пошли кругом, раскручивая карусель, и кони двинулись шагом. А всадники хотели скакать, они неинтерпеливо покрикивали на своих лошадей. Карусель завертелась веселее. Взрослые побежали, высоко поднимая ноги, держась одной рукой за прутья. Они бежали круг за кругом, круг за кругом, все быстрее и быстрее. Дети были довольны, кричали «Эй, а ну ещё! Скачите за мной!» Но карусель остановилась. Папы больше не могли скакать галопом. Они вытирали пот со лба и тяжело дышали. «Какой тут раздался писк! Какие понеслись вопли!» Дети хотели скакать, скакать и скакать, и не хотели больше ничего, ни конфет, ни воздушных шаров, ни мороженого. Только скакать! Если бы деревянные лошади умели плакать, они бы проследились от такой преданности. Отец Максима сказал, обращаясь к другим родителям. «По команде раз-два раскачиваем, три вскакиваем на круг и отдыхаем. Ну, взялись». «Молодец, папка, командует», — подумал Максим, — И вдруг вспомнил Гумгама. Если бы он оказался здесь, тогда никому бы не надо бегать. Раз — и все. Снова тронулись кони, притихли седаки, Но это была уже не та скорость. Пока взрослые бежали, колесо легко крутилось. Но после команды три карусель быстро останавливалась. Так она и вертелась рывками. Быстро, медленно остановка. Снова разбег и снова стоп. И вот случилось неожиданное. Родители вскочили на круг, а карусель не затормозила. Наоборот, она пошла и пошла крутиться. Сначала все умолкли, потом кто-то ахнул, и всадники завопили хором «Ура!». Папы влезли на свободных лошадей. Мамы махали им из-за ограды. Один только человек остался стоять возле карусели, не вскочил на круг. Маленький, спокойный милиционер. Все кричали ему «Залезайте, прокатитесь!». Но он не отвечал. Видно, он очень устал на дежурстве. Даже щеки посинели от бессонной ночи. А Максим, как только увидел низенького милиционера, сразу узнал его. Гумгам! Он явился, едва Максим подумал о нем. В темно-сером, с блестящими пуговицами скафандре, похожем на милицейскую форму. Это он играл с Максимом и всеми всадниками. Гумгам подмигнул другу, когда тот проезжал мимо и даже свистнул серебряный свисток. «Не скучай, Максим, катайся на здоровье». Карусель все убыстряла свой бег, и Максиму показалось, что деревья расступились, отодвинулись от бешеной карусели. А потом они слились в один зеленый круг. Теперь видна Максиму лишь деревянная голова до хвост переднего коня, до лицо папы, когда оглянешься. Эх, посмотрели бы на него Сергей, Мишка и другие ребята, как он летит, скачет. Не хуже, чем на настоящем коне. Страшный треск раздался внизу, карусель дрогнула, остановилась. «Безобразие! Взрослые люди, балуетесь!» — это кричала сердитая тетка, открывая замок на калитке. «Всю машину мне поломали, вот вызову милицию!» Родители слезли с лошадей, забрали маленьких всадников. «Не кричите, пожалуйста», — сказал отец Максима. Милиционер только что был здесь и не делал нам замечаний, а механизм мы не включали. Как-то не включали, ежели вертелись, снова закричала тетка и вдруг спокойно согласилась. Верно, машина заперта. Но все равно они правильно вы ведете себя граждане. Парк еще не открыт. Как не открыт? возмутились родители. Гулять гуляйте, а игры еще закрыты, пояснила тетка и в доказательство показала тяжелый замок. Замок убедил родителей. Все стали расходиться. «Когда же они откроются?» — спросил Максим отца. «В один прекрасный день загремит музыка, будут продавать билеты, и тогда катайся хоть весь день». «Музыка, кажется, играла», — вспомнил Максим. «Не заметил», — сказал папа. «Я ведь бегал». «Если бы не тетка, мы бы катались до вечера, даже без музыки». «Вряд ли», — ответил папа. «Я до сих пор не понимаю, как включился мотор. Может, замыкание?» Очень просто. Он знал, что мы хотим кататься. Максим запнулся, чуть не назвав гумгама. Кто знал? Папа засмеялся. Ах ты, изобретатель! Ну что ты понимаешь в электричестве? А зачем понимать? Катайся, если хочешь, и все, проворчал Максим. Он все время оглядывался. Не покажется ли знакомая фигура в милицейском скафандре? Не зря исчез гумгам, когда прибежала крикливая тетка. Верно говорил его друг. Некоторые взрослые только портили игру. Максим не знал, что когда ворчливая тетка заперла все замки и удалилась, пустая карусель дрогнула, бесшумно завертелась. Нет, она была не совсем пустая. На одном из коней сидел маленький человек в сером скафандре. Он счастливо улыбался и бормотал. Вот эта игра, всем играм игра. Веселая карусель, карусельная раскарусель. Сейчас эта карусель у меня покаруселится. Карусель крутилась все быстрее и быстрее, стала похожа на большой волчок, потом на велосипедное колесо, потом на самолетный винт. И вдруг этот винт плавно взлетел с места и поднялся над парком. Все выше и выше, над крышами домов уходил, винчиваясь в небо сверкающий круг, в самую глубину неба. Говорят, таинственный диск видели жители разных городов. Он летит с огромной скоростью, меняет свой цвет, крутится на месте, словом, «каруселится» как сказал Гумгам. Но голуболицего пассажира на нем нет. Гумгам покинул бешеную раскарусель.